Глава 20. «О, чёрт!» — сказала Одри, отступая от меня. «Ты должен что-то сделать. Не позволяй ей убить тебя!» Я повернулся к Дзен. Женщине, одетой с иголочки, словно она была финдиректором Манхэттенской издательской компании, а не киллершей. Она спустилась по ступенькам, изображая безразличие. Это отношение, смешанное с напряженным разговором наверху, сказало мне все, что нужно было знать.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 Неужели я чего-то добился Дзен глубоко вздохнула Не только они будут преследовать меня лиц прошептала она если ад существует я давно заслужила свое место в нем это ты так говоришь ответил я конечно на самом деле ты должна думать вот о чем я гений я знаю то чего не должен знать так почему я устроил так что мы все оказались здесь почему я хочу,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 Дион нырнул в укрытие. Дзен, вытаращив глаза так, что я видел белое со всех сторон радужки, нацелила на меня пушку дрожащей рукой. — Проверь телефон, Дзен, — сказал я. Она не пошевелилась. — Нет, все не может закончиться вот так. Победа слишком близко. Она должна... Зазвонил другой телефон. На этот раз ее собственный, — предположил я, поскольку зажужжала в другом кармане. Дзен колебалась. Я встретился с ней взглядом.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 Положение Кселтека было довольно шатким. Я распространил слухи, что они замешаны в федеральном расследовании, и заставил Йола нажать на все нужные экономические кнопки. — Чтобы довести их до отчаяния? — спросил юноша. — Чтобы разорить компанию, — подтвердил я, возвращаясь к Дзен и проходя мимо сбитой с толку Одри. — Чтобы я смог купить её. Йол должен был это сделать, но осилил только половину. Мне пришлось попросить Уилсона доделать начатое. Созвониться с различными инвесторами Экселтека и выкупить их доли». Я протянул руку Дзен. Она дала мне мой телефон. «Итак», — начал Дион, — «итак, я владею 60-процентной долей в компании», — сказал я, проверяя сообщение от Уилсона. «И проголосовал за собственную кандидатуру в президенты. Это делает меня боссом Дзен». «Сэр», — проговорила Кейлерша, — «она старалась взять себя в руки»